Глава 12. Что ж, неожиданностью заявление Александра для меня не стало. К чему-то подобному я и готовилась. Понимала, что с возвращением домой все не так просто. Правда, при фразе «О завершении одного дела» в первый миг перед внутренним взором вспыхнуло воспоминание о попытке затащить меня в постель, но я тотчас его отогнала. Теперь это смысла для буревика не имело» поэтому лишь вопросительно изогнула бровь и спокойно уточнила. «Что именно ты хочешь?» «Бомбу, которая осталась на Иаре, разумеется», — ответил он и усмехнулся. «А ты о чем подумала?» а Вот совершенно точно догадался о моих мыслях. И даже более того уверенно, специально так фразу произнес, чтобы именно на них меня натолкнуть. Однако поддаваться на провокацию не стала, даже сдержалась. И не огрызнулась. Просто его предложение меня удивило. Ведь, судя по всему, перемещаться Александру между мирами никто не мешал. Ему ничего не мешало в любой момент отправиться на Иару и забрать бомбу. Зачем ему я-то? Точнее, зачем я ему нужна на Иаре? Для компании? Этот вопрос сразу и озвучила. А потом нервно сглотнула от ответа. «Если бы, девочка, если бы». Дело в том, что после того, как Тиа-Матте отдалилась от Черного озера, зазеркальные порталы перестали работать, заставить их вновь стать активными. Можешь только ты. Точнее, частица Тиа, которая обладает стужа. И поверь, сейчас я не лгу. Серьезно завершил Александр. Ах, вот оно что. Могла бы и сама догадаться? Верю пробормотала я, инстинктивно покрутив доставшийся от далекого предка браслет. О связи Кальвикса, из которого был сделан он и зазеркальные порталы с сущностью Тиаматте, я уже знала, как помнила и об обряде, благодаря которому Алариан получил частицу твари Черного озера для нашего клана. И если буревики не извлекли из своего схрона бомбу до пробуждения Тиаматте, теперь она и впрямь была недоступна. Пожалуй, в любое другое время Неспособность Александра попасть в родовое хранилище знаний Меня бы обрадовала Но не сейчас Бомба буревиков действительно была необходима Чтобы уничтожить аматы В пробуждении которой виновата и я Я обещала Дириону все исправить И должна сдержать слово А значит, обязана вернуться на Иару Хорошо Я кивнула «Как только дождемся одобрения совета, пойдем туда и...» «Нет», — перебил Александр, — «идти нужно сейчас». Я нахмурилась. «Что за спешка?» «И ты еще спрашиваешь?» — удивился он. «Крошка, как ты сама-то оцениваешь вероятность того, что твои сомнительные друзья уговорят совет тебя не трогать?» На нас с Яной они бросили тюремное проклятие, наплевав на всю возможную помощь в борьбе с Тиаматте. Так с чего бы им изменить мнение сейчас? Скорее я поверю в то, что мальчишки Камерана и жизнетворцам навешают лапши на уши, выведают твое местоположение и все. Понимаешь? Я уже ощутил смерть Яны. Не хочу лишиться еще и тебя. Александр нежно осторожно провел пальцами по моему лицу и сразу же убрал руки, прежде чем я успела отстраниться сама. «Разговаривать с советом на равных можно только имея козырь в рукаве», глухо произнес он. «Мы должны обеспечить собственную безопасность». Как бы я ни относилась к Александру, тут он был прав. Я действительно и сама сомневалась в успешности переговоров Алана и Дириана. Зато с бомбой в руках шансы повлиять на совет будут гораздо выше. Поэтому только уточнила. «Когда выдвигаемся?» «Хотелось бы прямо сейчас». Александр улыбнулся, но почти сразу посерьезнел. «Вот только просто так переместиться на Иару мы не сможем. Переходы на нее во всех мирах заблокированы. Чтобы открыть доступ, придется кое-что сделать. И мне, и тебе». «Понятно. Опять на кого-то надо повлиять». Я тяжело вздохнула и сообщила. «Раз так, сначала я хочу хоть что-нибудь съесть. Сил не осталось практически совсем». «Без проблем», — согласился Александр. «Здесь наверняка есть столовая для сотрудников и руководства. Совместим приятное с полезным. Найдем начальника портальной зоны. У него и отобедаем». Он быстро огляделся. А затем, подхватив меня под руку, уверенно двинулся вперед, к видневшейся за цепочкой окошек регистраторов служебные двери. Она оказалась заперта, но от легкого касания Александра замок хрустнул, и дверь распахнулась, пропуская нас в длинный, уныло-серый, обшарпанный коридор. Этот коридор разветвлялся еще на три. Да и те, как я могла видеть, тоже ветвились. А еще тут были целых две лестницы. Настоящий лабиринт, да и только... И как в нем ориентироваться? Можем поискать столовую на запах? Я нервно хмыкнула, на что тут же была награждена снисходительным взглядом. Малышка, ты чего нервничаешь? Любой каратель прекрасный поисковик. Мы преступников выслеживаем и находим, а тут даже не прячется никто. Пошли нам сюда, произнес он и потянул меня к дальней лестнице. Мы поднялись на второй этаж и пошли по новому коридору поначалу я нервничала ведь мы были здесь чужими вдруг нас остановят и начнут вызнавать что мы тут делаем однако попадающиеся навстречу люди проходили мимо ни о чем не спрашивая и вообще нас как будто не замечали а потом я вдруг поняла что нас и вправду не видят похоже александр накинул какую то маскировку среди людей не магов это оказалось несложно Так, невидимками, мы дошли до конца коридора к арочному входу с надписью "Управление", миновали сонную секретаршу и осторожно, приоткрыв дверь за ее спиной, проскользнули в просторный кабинет местного начальника. Начальник портальной зоны оказался невысоким, полным и лосоватым мужчиной лет 50. Когда мы зашли, он сидел во главе длинного стола, вальяжно откинувшись в кресле и разглядывал самый настоящий бумажный журнал. Отреагировав на открывшуюся дверь, Он поднял голову, и одновременно с этим спала маскировка. Мужчина уставился на нас, сначала с недоумением, а затем раздраженно. «Вы кто? Почему без доклада? Кассиди спит там, что ли?» Буркнул он и потянулся к селектору. Но Александр в одно мгновение оказался рядом. А в следующий миг глаза начальника портальной зоны закатились. Я только моргнуть успела, как буревик уже широким жестом пригласил. «Присаживайся». После чего включился лектор и, копируя голос мужчины, затребовал Кассиди, обед принеси, есть у себя буду. Конечно, господин Такин, откликнулась секретарь. Здорово, оценила я и села за стол. Похоже, вы тут и без меня прекрасно справитесь. Увы, дорогая. Александр отрицательно качнул головой. На этой отсталой планетке возможности дистанционного управления магическими артефактами, включая межмировые порталы, крайне ограничены. Этот тип не маг, значит, снять прямой запрет на перемещение он может только лично, по собственной воле, подтвердив доступ слепком своей эфирной оболочки. Так что тебе придется убедить его пройтись с нами до портала. Я вновь окинула взглядом господина Такина — И, тяжело вздохнув, поморщилась. Касаться этого человека мне не хотелось. Тем более не хотелось его очаровывать. Даже памятный комендант тюрьмы Тиараны внешне был не так противен. «Да, придется», — повторил Александр и развел руками. «Что ж, ладно, переживу. Главное, я уже имею представление, как подчинять людей, и для этого хватит обычных прикосновений». Целовать его не придется, и это успокаивает. Еще больше с реальностью меня примирил вид подноса с тарелками, который буквально через несколько минут забрал у секретарши Александр, накинув на себя облик начальника портальной зоны. Начальство тут кормили вполне сносно, салатами и отбивной с гарниром. Пока я ела, Александр просмотрел ящики стола, нашел какой-то бланк и быстро его заполнил. «Разрешение на проход для нас» пояснил он в ответ на мой вопросительный взгляд и, заметив опустевшие тарелки, уточнил. «Ну что, готово? «Да». Я поднялась и подошла к находящемуся в отключке начальнику портальной зоны, бросила косой взгляд на валявшийся у его ног журнал, который оказался порнографическим, и, снова брезгливо поморщившись, разрешила. «Будите его». Александр тотчас провел рукой по лбу мужчины, и тот открыл глаза — Нахмурился, прищурился, уставился на меня и открыл рот, собираясь что-то сказать, но не успел. «Привет, дорогой!» С улыбкой проворковала я, обхватывая его за плечи и выпуская пиявку. Жар чужой силы хлынул потоком, подпитывая меня и давая знакомое чувство власти над мужчиной. Лицо господина Такина разгладилось, а губы растянулись в улыбке, «Кто ты, красавица?» С хрипотцой выдохнул он и потянулся целовать руки. Позволила ему это, едва удержавшись, чтобы не отдернуть, Вместо этого промурлыкала, глядя в расширенные зрачки и уже осознанно контролируя пиявку и нити влияния. Так кто превратит в реальность все твои самые смелые мечты, если ты сделаешь для меня кое-что». «Всё, что Все, что — заверил тот. «Только скажи замечательно я улыбнулась шире я хочу чтобы ты помог отправить моего друга домой на яру господин Такин вздрогнул на миг сквозь туман обожания в его взгляде проступил страх да драгоценная пролепетал он порталы на яру во всех мирах уже заблокированы там ведь чудовище туда нельзя «А мы быстренько проход откроем и сразу же закроем», — заварковала я, проводя ноготками по его лицу. «Вряд ли чудовище рядом с порталом караулит, да и в любом случае не успеет оно отреагировать, даже если где-то неподалеку находится». М, «М? Сияющая». Мой палец нажал на губы мужчины, заставляя замолчать. Я придвинулась к нему вплотную и призывно прошептала. «Зато после того, как мой друг уйдет, уже никто не сможет нам помешать. Никто! Разве ты не хочешь этого? Хочешь?» Господин Тайкин сглотнул. Из его горла вырвался судорожный всхрип, лицо попогровело, а радужка окончательно потонула за расширенными зрачками. Правда, от напряжения и у меня в глазах на миг слегка помутилось, но я была к этому готова. Резкий выдох — и слабость на время отступила. В конце концов, не так давно я смогла выдержать и куда более серьезную нагрузку. Теперь и подавно должна справиться. Пойдем, требовательно произнесла я. «Не стоит терять время». И потянула мужчину за руку, точно зная, что противиться тот уже не станет. Господин Такин послушно поднялся с кресла и пошел за мной к двери. Александр последовал за нами. Перед выходом я, правда, ощутила легкое касание магии. Буревик все же решил не рисковать и вновь набросил на нас двоих маскировку, так что ни секретарь, ни люди, попадающиеся в коридоре, нас по-прежнему не видели. Так, в обманчивом одиночестве и под моим руководством, господин Такин, слегка покачиваясь на ногах, вышел в зал ожидания. Лишь там Александр снял маскировку, чтобы до арки портала мы двинулись уже видимыми. А смысл... «Еле слышно», — спросила я. «Искажение», — также шепнул он. «Рядом с активным порталом заклинание будет сбоить. Так что лучше мы сразу спокойно подойдем все вместе, чем заставим охрану нервничать и подозревать нехорошее, когда появимся в момент настройки портала». Довод был разумным. Охрана у портала действительно была и сейчас смотрела за нашим приближением с вялым интересом. Причем в основном интерес вызывала я поскольку шла под ручку с их начальником. Вот данную Александром одному из них бумагу с допуском к переходу стражники едва взглянули, только настройщик с легким удивлением уточнил. яра Господин Такин, это не ошибка?» «Нет», — с раздражением буркнул тот. «Читать, что ли, разучился?» «Но порталы на яру заблокированы. Чтобы снять запрет на перемещение туда, необходимо прямое подтверждение...» «А я зачем, думаешь, пришел?» Коротко ругнувшись, начальник портальной зоны качнулся вперед и с силой хлопнул ладонью по тумбе перед аркой, после чего пробормотал какую-то тарабарщину. Тумба вспыхнула алым, а через мгновение сменила цвет на бледно-голубой. Видимо, для людей, лишенных магических способностей, были предусмотрены звуковые ключи активации артефактов. «Все!» — отрывисто выдохнул господин Такин — «Давай работай, и поживее у меня дел полно!» Медлить настройщик, к счастью, не стал, и буквально через пару минут небольшой участок портала пошел багровыми переливами, сигнализирующими, как я уже знала, об опасном перемещении. Немногочисленные путники наградили его настороженными взглядами, а несколько грузовых платформ даже притормозили, не доехав до арки. Явно решили дождаться, когда подозрительный портал потухнет, и только потом переместиться самим нам же напротив стоило поторопиться я вопросительно посмотрела на александра молчаливо спрашивая что делать дальше ведь если я просто так оставлю жертву такина тот сразу поднимет тревогу не в обморок же его отправлять хотя если вариантов больше не остается не надо прозвучал в голове голос александра я совсем разберусь просто иди вперед А и пойду. Не хочу даже думать, как он там будет разбираться. Отпустив руку начальника портальной зоны, я быстрым шагом направилась к багровому порталу. «Сияющая!» — раздался вслед, озадаченный возглас, но тут же сменился тревожным вскриком. «Пожар!» И над площадью взвыла сирена. Теперь осторожничать вовсе смысла не имело, и оставшиеся метры я преодолела бегом. Проскочила сквозь сияющую преграду, и в тот же миг теплое солнце одного мира сменилось порывистым колючим ветром другого. Я стояла на огромной площади северного межмирового портала Иары, заснеженной и абсолютно пустой. От резкого обрыва связи с господином Такином и его жизненной силой вновь накатила слабость, заставляя пошатнуться. Но меня тотчас поддержал появившийся из портала Александр. Его рука скользнула на талию, обнимая. Все нормально». Я попыталась отстраниться, но он не дал, наоборот, прижал сильнее. «Не будь такой колючий, малышка. Сейчас не до показной гордости и независимости. Ты устала. Тебе это нужно». Меня охватило тепло, возвращая телу утраченную бодрость и энергию. Наша связь, которая не пропала даже после смерти Яны, не позволяла мне тянуть силу Александра. Но сейчас он делился ею сам, по собственной воле. «Да так щедро, что не прошло и пары минут, как я практически полностью восстановилась». «Достаточно», — пробормотала я. «Себе-то оставь хоть что-нибудь». Александр широко улыбнулся. «Поверь, для меня это не критичная потеря. Я ведь не человек и даже не Дархат, помнишь? И когда я говорил, что могу дать тебе гораздо больше, имел в виду и силу в том числе». К тому же восстанавливаться я умею гораздо быстрее тебя». Больше спорить не стала. Моя совесть чиста и ладно. «Кстати, ты была великолепна, малышка», — добавил Александр. Твое очарование безупречно. И как ты так быстро его освоить смогла?» «Тренировка в экстремальных условиях очень способствует обучению», — нервно фыркнула я. «А что случилось в том мире?» Ты их поджог? Не только. Александр довольно хмыкнул. Полагаю, к этому моменту огонь уже уничтожил всю систему управления порталом. Теперь отследить конечную точку нашего перемещения никто не сможет. Но те люди знали, что мы идем на... Я осеклась. Насмешливо изогнутая бровь Александра и его холодная улыбка без слов сказали, что о свидетелях Буревик позаботился в первую очередь. «Пошли!» — отстраняясь, произнес он. «Местным порталом перейдем в Триш, это небольшой городок, ближайший к Черному озеру, а оттуда на Дертеме буквально час полета до развален замка домена Бури». Городок я, как оказалось, знала. Именно рядом с ним Айландир избавлялся от улик и тела убитого жизнетворца. Триш действительно был небольшим, в основном с трех пятиэтажными домами. Правда, как и в столице, парковки и основные входы в них находились на крышах. Улицы внизу не имели никаких разделений на тротуары и проезжую часть, а технические двери в зданиях никак не выделялись, словно и не было их вовсе. А еще городок был пуст. Проплывая на взятый неподалеку от портала Дзертеми, над припорошенными снегом улицами, я не видела ни единого огонька в вечерних окнах, ни единого транспортного средства ничего триж словно вымер хотя зацепившись взглядом на попадающиеся тут тут то там заснеженные холмики я сглотнула комок тошноты город действительно оказался вымершим в буквальном смысле слова здесь остались только трупы неужели сейчас такое творится по всей иаре И все потому, что я пробудила Тиаматте. От нового приступа дурноты я сжалась в кресле и обхватила себя руками. Большая часть арцев успела эвакуироваться, легко отгадав мои мысли, сообщил Александр. Так что было бы о чем переживать. Этот городок просто оказался первым на пути нашей зверушки. Да и здесь погибли не все, а только маги. Обычные люди, увы, не пострадали». «Увы!» Я уже говорил, что предпочел бы, если бы они тут все передохли. Холодно напомнил Александр. «Это ты жила в спокойном, благостном неведении. А я с детства слушал, что вся моя семья, все родственники, достойны лишь смерти. Мы скрывались. Мы боялись проявить собственные силы и оказаться узнанными. Никто из них...» Он кивнул в окно не заступился бы за нас. И за тебя не заступится. Даже твои так называемые друзья уверен, помогают со вполне определенной целью, чтобы ты устранила угрозу в лице Тиаматте. Но даже если кто-то из них и впрямь хочет помочь, они лишь юнцы и только. Ни один сильный клан не встанет рядом с тобой. Ни один не признает твоего титула.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 Меня действительно не признают. И даже если согласятся сохранить жизнь, я либо уйду к клану Александра на землю, либо, оставшись здесь, остаток дней проведу под пристальным надзором совета. А им наплевать. Не нужно мне их признание. И магия не нужна. Наелась уже на всю жизнь. При первой возможности отправлюсь домой и все. Все. Решила я. И остаток пути думала исключительно о своем мире о родителях и о том, что скоро с ними увижусь. Вернулась в реальность, лишь когда впереди показалось Черное озеро. Небо здесь, как и обычно, было затянуто тучами, поэтому вокруг уже совсем стемнело. Дертема опустилась на плато, в котором лишь угадывались очертания некогда располагавшегося здесь замка. Не было даже стен, только камень, кое-где проглядывающий сквозь искрящийся в свете Дертемы снег, да черный провал в подземелье. Я невольно поежилась. Выходить наружу почему-то вдруг очень не захотелось. Пусть умом я понимала, что здесь никого нет. Вспыхнувшее в душе тревожное чувство буквально заставило умоляюще посмотреть на Александра и попросить. А можно я тут посижу? Я ведь рядом, намного ближе, чем была Тиаматте. Зеркало и так, наверное, сработает. Он, понимающе хмыкнул, но кивнул. «Хорошо». После чего выпрыгнул из Дертемы и быстрым шагом направился к провалу. Эти несколько минут ожидания показались мне вечностью. Напряжение нарастало, как снежный ком, и когда Александр появился вновь, из груди вырвался облегченный вздох. Даже сияющий шар в его руках, который я когда-то уже видела, в видении через Яну, жуткий и, безусловно, опасный, уже так не пугал. Тем более под присмотром буревика «Мага-бомба точно не должна была причинить мне вреда». Быстро закрепив ее в тонкой магической сетке на заднем сиденье, Александр сел за штурвал и довольно произнес: «Ну вот и все. Теперь можно и домой возвращаться». «Наконец-то», — пробормотала я. Вот только расслабиться и успокоиться не получилось. Даже когда мы взмыли в небо и начали отдаляться от Черного озера, наоборот, напряжение росло, как снежный ком — Оно окружало нас, как метель, излучало тревогу. И я поняла, что уже не просто нервничаю. Я боюсь, боюсь того, что здесь кто-то есть. Тихо, одними губами прошептала я. «Что?» Александр недоуменно изогнул бровь. «За нами кто-то следит. Я чувствую». Он поверил сразу, нахмурился, Черты лица хищно заострились, взгляд на миг полыхнул пурпуром, а затем напряженно произнес «Ты права, держись». Я едва успела вцепиться в подлокотники сиденья, как Дертема резко ускорилась. Вот только стандартная летайка, как когда-то назвал ее Айл, мало что могла выдать против нескольких боевых машин. А именно такие вскоре показались из-за туч и стали стремительно нас нагонять. «Кто это? Опять засада?» Я окончательно запаниковала. «Но здесь же не должно никого быть!» «Не должно!» — сквозь зубы процедил Александр. «Но, видимо, нашлись энтузиасты. Причем маги, у них хорошие щиты. Решили рискнуть собственными жизнями, но слежку за Черным озером не прекращать». Понимая, что нам не сбежать, он дернул управление, направляя Дертему вниз, но приземлиться мы не успели. Яркая изумрудная вспышка пронзила ночное небо, и раздался оглушительный грохот. Нас тряхнуло и буквально швырнула к земле. Завизжав, я зажмурилась, но вдруг ощутила новый рывок, подхвативший меня горячие руки и порыв ветра. Открыв глаза, поняла, что Александр стоит на земле со мной на руках, каким-то чудом успев переместить нас обоих. И только через несколько секунд неподалеку рухнула наша Дертема. Мой облегченный вздох и ругань Александра раздались одновременно. А потом взорвалась мага-бомба. Мир вспыхнул разом, поглотив в бушующем огне все вокруг. Щит Александра смело мгновенно. Оглушительно зазвенел хрусталь моей защиты, и сил на ее удержание потребовалось даже больше, чем в Академии после удара багрового молота. Только помощь быстро подключившегося ко мне Александра помогла не потерять ее в первые же минуты. Да только я понимала, что и этого мало. Слишком быстро таяли силы, в то время как огненная буря только усиливалась. Этот магический огонь не жег кислород, наоборот». Пламя распространялось по нему как по проводнику, чтобы выжигать жизнь. И едва щит стужи упадет, первый же глоток воздуха станет для нас последним. А мой щит упадет очень быстро. Даже с помощью Александра его едва получалось удерживать. «Сейчас я открою портал к зеркалу стужи». Внезапно уверенно раздалось в голове. «Перейдешь в зазеркальный зал и будешь в безопасности». Вздрогнув, я посмотрела на него. «А ведь это действительно выход. Вот только...» «Подожди. А ты? Открой лучше портал сначала к своему зеркалу, а потом...» «А потом сил на второй портал у меня уже не будет». Жестко перебил Александр. «У меня их и так практически не осталось. Но если я уйду, ты умрешь. «Не уйдешь, мы умрем оба». Это было неправильно. Несмотря на все наше прошлое, я не могла просто так взять и оставить Александра сейчас, уйти, зная, что он тотчас сгорит. Посмотрела на него, пытаясь сказать, что, может, все таки получится удержать щит, ведь пламя не будет бушевать вечно. И одновременно чувствуя, что магический резерв буревика действительно пуст, он уже тратит жизненные силы, а значит, мы не продержимся и нескольких минут. Александр улыбнулся. «Рад, что все таки не совсем тебе безразличен». Прижал крепче и губы обжёг поцелуй. А затем с силой резко меня оттолкнул, и я полетела куда-то назад, за миг до падения увидев, как лишенную моего щита фигуру Александра охватывает огонь. Вспышка! Я с криком падаю на оплавленные булыжники горящего подземелья, Голова отказывается воспринимать реальность, но тело действует само, рывком откатываясь к инистому зеркалу, и на последних крохах силы сквозь разрывающийся без чужой поддержки магический щит, бросаясь в спасительный зазеркальный зал. И только там окончательно обмикает. Судорожный глоток чистого, прохладного воздуха. Другой. Третий. А на четвертом вздохе из груди вырвался вой, а из глаз хлынули слёзы. Затуманенным от влаги взглядом я смотрела на бушующую огненную бурю за стеклом, но перед глазами стоял лишь Александр, сгорающий в пламени, которое сам и породил. Мой создатель. Мой убийца. Тот, кому я большую часть времени желала только смерти. И тот, кто в последний момент пожертвовал ради меня жизнью. Даже когда огонь, наконец, утих, я еще некоторое время лежала на каменном полу, не пытаясь встать. Просто не видела в этом смысла. Я вообще не видела смысла в том, чтобы шевелиться. Тело сковала апатия. Зачем куда-то идти и пытаться спасать себя? После смерти Александра к родителям все равно не попасть. Они потеряны навсегда. И в лучшем случае, даже если меня пощадят, Я буду жить среди чужих. Жить и помнить всех, кого потеряла. Каждый день, каждую минуту, чувствуя боль. И зачем мне это? В конце концов, те мертва. Значит, обещание, данное Дериану, исполнено. А больше я никому ничего не должна. Так не лучше ли просто уйти вслед за Александром, за Яной, за Айландиром? Избавить мир окончательно от проклятых доменов, тем более он этого всегда так жаждал. Ариетта Айриш Стужа, королева далекого прошлого. Там она и должна была оставаться. И я почти уверилась в этом решении, однако внезапно где-то в глубине души словно вспыхнул огонек. искорка, настойчиво, тревожно зовущая и побуждающая все таки опереться на обожжённые ладони и медленно подняться, а затем пройти сквозь зеркало, сделать несколько шагов по оплавленным черным от копоти камням и замереть, увидев впереди мужской силуэт, вглядеться в дымный полумрак, сомневаясь в собственном рассудке, ведь выжить на Иаре никто не мог, а затем с бешено застучавшим сердцем осознать, что я окончательно сошла с ума, детка. Хрипло, словно с трудом выдохнул айландир. И дыхание отказало. Ноги подкосились, я судорожно всхлипнула и тяжело осела на пол.